Сплошь две недели отдыха, веселья, приключений, охоты, поездок вяженными, никакой заботы и памяти об училище». Они вернутся в него лишь 10 января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних вареньей, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы, бодриджанов и прочие сниги. А вот коренным москвичам туго. Изволь являться трижды в неделю в училище, да еще ровно к семи часам утра, и только для того чтобы на приветствие дрозда командира четвертый роты капитана фофанова проорать здравие желаю вашей высокоблагородие а зачем мы здешние также никуда не убежим какие иногородние приблизительно так бурчит про себя господин обер офицер александров идя торопливыми большими шагами по поварской карбату вчера была елка и танцевали у андреевичей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 Оно также незаметно и также не вызывает благодарности судьбе, как тридцать два зуба, емкие и легкие, железный желудок, поймет его Александров только тогда, когда утеряет его навсегда, так лет через двадцать. Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, Оставляющих за собою в нем блестящие скользкие полосы, А на затворах он крепко хрустит с мятой полозьями. за всех труб высоко над домами стоят, Неподвижно устремляясь в зеленое небо, И там слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савастьянов, булочная,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 Он выстраивает 26 явившихся юнкеров в учебной галереи в одну шеренгу и делает им перекличку «Все в порядке». И тотчас же он командует «Смирно! Глаза налево!» Появляется с левого фланга дрост и здоровается с юнкерами. Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов висла плеч и длиннонос. Его худощавое лицо смугло и румяна Черные волосы на голове разделены косым четким пробором. Легкой, красиво неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы при внимательном и быстром взгляде он действительно напоминает птицу и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения». Без отпуска, в карцер, дежурство и дневальство вне очереди Так и сыпятся из него в несчастливые для юнкеров дни И все это с величайшей вежливостью Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на двое суток под арест С исполнением служебных обязанностей Но вне условий, требующих крутой дисциплины Он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам четвертой роты и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато дрост ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания. Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации, Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости и сам, не зная зачем, раскалил в камине уборной до красна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд». В понедельник утром после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, Капитан спросил по обыкновению, протягивая перед некоторыми словами длинный ядь. Он был чуть-чуть заикой. э какой-то болван э, начертил в нужнике э, какую-то похабщину». Александров в ту же секунду громко крикнул из строя. «Я, господин капитан». Командир совсем по птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием. э так я и знал» и скомандовал роте «Разойдись». Вечером перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках уроки к завтраму юнкер Александров увидел дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника. «Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения». «Э, дурачок!» — протянул дрозд. «Э, пустяки!» Ступай заниматься, э, чертежник ты этакий!» И слегка толкнул его ладонью в спину, но в голосе дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту. Так воспитывал дрозд своих девятнадцатилетних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия. Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклонно идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый, широкоплечий чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво-желтоваты. «Э, не здоров?» — спрашивает дрост «Никак нет, господин капитан. Здоров?» Дрозд поводит туда-сюда острым подозрительным носом. «Э, «Какую гадость вчера пил?» — спрашивает он брезгливо. Юнкер жмется, но тотчас отвечает. «В гостях давали ананасный ликер, господин капитан». «Фу, какая мерзость!» — морщится Дрозд. «Э, «Это не ликер, а дерьмо! И зачем тебе пробовать э, ликеры? Ну, выпей стакан красного вина и э, довольность тебя. А лучше э, совсем не пей».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 «Карганов! Прибиль!» «Пронеси, пронеси, пронеси!» — умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно. И... э Александров! «Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню». Ровно к восьми часам все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что Александровцы — Московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу, наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь». На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя отчаянная попытка. Господин капитан. Дрозд останавливается на ступеньке в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру. «Э, «Что еще?» «Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль!» э, «Врешь!» «Пойди в лазарет и принеси свидетельство». Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в зоологическом. «Господин капитан», — говорит он смущенно, — «положим, я могу себя осилить, но у меня другие важные причины». «Ну, нет перчаток». Дрозд хмурится. «Э, покажи руки». Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его. «Ерунда». «У нас одинаковый размер. Семь или семь с половиной. Э, небольшая разница. «Вечером я тебе пришлю мои. Спросишь у фельдфебеля. Ступай!» «Ну что же ты стоишь?» «Господин капитан!» — робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. «Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду». Сейчас Александров подпустит маленькую лесть. Я знаю, что вы все можете простить. Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх. э далеко не все. Простить очень много, если вам говорят правду». Дрозд с сомнением косится на юнкера. э попутай, попутай у меня еще». «И вот я вам должен признаться откровенно, что, э девчонки должно быть». Точно так, господин капитан, барышни. Приехали только на две недели в Москву из Пензы, мои родственницы. Обещался быть в благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести Но дросту прямо трясет головою. Эф, все равно поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел пускай сердится, в следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу, тут его голос смягчается, что бал благородного собрания — это толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех, купеческие дочки из-за Москворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору, по именному личному приглашению. В Екатерининском, э, дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры, придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь проскурове или кинишме, и никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянуть тебя вверх или чудом попадешь в академию, тогда может быть. Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя как... «Прекрасный и э, неповторимый сон. и Я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблагодаришь меня. Э, иди, иди, юнкер!» Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице. «Что же, — подумал Александров, — видно так и быть».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 Ешь небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать. Всякие чувства — побоку. И к чертус!» Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. «Если начальница протянет руку, приложись, но склонившись, не чмокой За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам».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 Пойдет в свою казенную холостую квартиру, где, кроме денщика, ждут его только два живых существа — две черные дворняшки, без признаков какой бы то ни было породы э — э-мальчик и э цыган Говорят, что дрост выпивает по ночам в одиночку. Служитель быстро взбегает по лестнице и на вытяжку останавливается перед дроздом. «Лошади поданы, ваше высокоблагородие!»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 Четыре тройки от Ечкина, Ечкинские тройки, серые в яблоках, не лошади, а львы. Ямщик грозится, господ юнкеров так прокачу, что всю жизнь помнить будут. Вы уж там, господа, сколотитесь ему на чаишко. Сам фотоген Павлыч на козлах.